Глава 14. Накопившиеся дела. Ого, вот это дырень, Диман присвистнул, а потом хохотнул. Вот сердце благородного кизелдура и не выдержало. Я усмехнулся, правда, так и не вспомнил, откуда это. Сидя рядом с ним на стуле, я опёрся локтем на коленки и тоже пытался заглянуть во внутренний мир Вирткокана. Крышку я так и не поставил на место. Ну что, какие твои мысли? «Ну, какие? Тестового оборудования у меня нет, поэтому предлагаю такой вариант». Диман еще раз наклонился, задумчиво оглядывая системный отсек. «У меня дома есть проц рабочий. Я сначала сниму у тебя тут плату, посмотрю, нет ли больше механических повреждений. Если нет, то оставим проц, включаем. И...» Я слегка замялся, не совсем догоняя, что он хочет предложить. «Парнишка собрался мне процессор подарить, что ли?» «Что, и...» Диман поднял на меня глаза с недовольным выражением. Если работает, то значит покупаешь процессор. А если нет, то скорее всего, надо уже диагноста толкового. Я выпрямился на стуле, да, ус, а я губу раскатал, мысленно посмеявшись над своей наивностью, я предложил парнишке: "Ну, что, может, чай, кофе?" Тот отмахнулся, сунув другую руку внутрь, чтобы отстегнуть крепление. "Сделаем когда-то, тогда можно и чай". Он покрихтел и потом сказал: У тебя тут на винтах. Отвёртку дай. Я полез в ящик стола, где у меня хранились скудные 2 1/2 инструмента. Как обычно, весь мой набор находился в машине, а дома только самая используемая отвёртка до плоскозубцы. Кстати, с интересом заметил Диман, пока я рылся в ящике. А ты что, пытался получить доступ к внутренним настройкам? Э, я глянулся, сначала даже не понял, что он имеет в виду. Куда доступ? Ну, понимаешь, Тут порт у тебя открыт, пластиковый колпачок с него снят, пояснил парнишка. Его используют для заводской настройки оборудования. Тут я удивился, потому что таких тонкостей я не знал. Так вот, чем занимался длинный напарник Крутыша. Я ведь не нажимал «да» в игре, не подтверждал нажатием курсора удаления, и вот почему не понадобилось мое лицо под забралом. Я вообще не представлял, что такое возможно, но, видимо, если у тебя есть знания и права доступа, значит, это устраняет все преграды. Заметив моё удивлённое лицо, Диман сказал: Честно, я сам-то ни разу не видел, чтобы кто-то подключался через эти контроллеры. Ну, в этом шарить надо, там исходный код и всё такое. Я подал ему наконец-то найденную отвёртку и пожал плечами. Да я тоже, Диман, прикинь, вообще в этом ни бум-бум. Зато я смотрю ты с крутым прошлым. Парнишка усмехнулся, стрельнув глазами в сторону стены с плакатом. Я обернулся с легкой паникой, вспомнив, что вообще-то знакомство моего антшота с Димкиным нагибатором началось с невеселой ноты. Ну да, было дело, только давно. Ну, понятное дело, давно. Сейчас же на слуху другие команды. С сознанием дела кивнул парнишка. Топовые кланы, топовые команды. Я облегченно выдохнул. Ассоциацию между антшотом и антхантом Он всё-таки не провёл и явно не перекапывал форум, чтобы узнать о нём подробнее. И на моё счастье, сейчас у меня Яншот это пока нет. Через 10 секунд в руках Димана показался мой процессор. Он покрутил маленький прямоугольник и искривил губы, показывая его мне. И ведь знали куда бить. Алюминиевый радиатор просто так не проткнёшь. Я взял в руки процессор, разглядывая погибшего в бою соратa. Сразу мелькнула мысль, что после починки надо будет позаботиться о собственной безопасности. Я даже не смогу теперь спокойно лечь в вирт, зная, как легко можно проникнуть ко мне в квартиру. И тут наверняка даже не новый замок нужен, а обычный засов, шпингалет толщиной с руку. Вот тогда пусть ковыряется в замке сколько влезет. Я усмехнулся. Дверь-то у меня хорошая, железная. Да только слабина оказалась в замке. Возможно, следует позаботиться этим вопросом прямо сегодня. "Это кто тебе его так?" спросил Диман, когда я вернул ему проц. "Ну, долгая история". Я поджал губы, пытаясь сказать что-нибудь размытое, в двух словах и не объяснишь. Диман кивнул, на лежащей в углу обломке стула, который я так и не выкинул. "Понимаю". "Ну кто так дрель держит?" Григорий Валерьевич возмущённо постучал тростью по косяку, но сам инструмент брать в руки даже не пытался. Возраст уже не тот. "Да тут отверстие угуго", попытался оправдаться я, утирая пот со лба. "Не подлезешь. А ты думал, легко будет?" заворчал старик, с ревностью глядя на свою дрель в моих кривых, по его мнению, руках. Пока тем он возился с верткоконом, я уже сгонял в ближайший строительный и стал счастливым обладателем двух толстых металлических засов. Вот только установить их оказалось делом нелёгким. Металл в двери был толстым и добротным. Сосед услужливо поделился со мной инструментом и к счастью даже не спрашивал, зачем я всё это затеял. Всё-таки просёк дед, что непростые эти ребятки были. Поделиться-то дрелью он поделился, но сам пропускать интересное дело не собирался, поэтому и стоял тут со мной уже целый час. Из-за этот час я почувствовал себя таким рукожопом что мне даже стрёмно стало, особенно когда из комнаты слышались смешки Димана. Что удивительно, но советы Григория Валериевича оказались весьма кстати. Мне удалось избежать многих ошибок. Здаётся мне, он и трой свою взял именно для советов. Куда совсем мозгов нету. И дед тростью сдвинул шпингалет, который я примерил сантиметров на 30 вниз, приложившись мне по руке. Этот сюда, трос ткнуло во второе место, почти на уровне головы. Что смотришь так? Здесь крепить как будешь? Болты снаружи что ли будут? Ты ещё ключ гаечный на звонок повесь, чтоб бандитам бегать никуда не надо было. Своей фраза он щедро одабривал крепкими словечками, без которых, как водится, ни одна работа не выполнится. Шум от нашей деятельности стоял на весь подъезд, и моя школа ремонта дополнялась криками соседки со второго этажа, что мы совсем уже оборзели, охренели, совесть потеряли. Григорий Валериевич, ошеревшись золотазубой улыбкой, отвечал таким трёхэтажным матом, что я сразу понял, что со мной он разговаривал ещё на профессиональном языке. Ругался он с тётей Надей с таким удовольствием, что сразу было видно, это давно просилось наружу. У соседа оказались и свёрла всех диаметров, и дрель хорошая. На работе в нашем Форде тоже была такая Ну, по долгу службы мне всегда приходилось сверлить либо кирпич, либо дерево. Да и чаще я использовал перфоратор, если требовалась установка котла. А ведь до сегодняшнего дня я считал, что руки у меня растут из нужного места. Но «Ну ты ещё сразу шпингалетом попробуй просверли или пальцем проткни, проворчал он, когда я поставил в дрель толстое сверло как раз по диаметру засова. Тонким сначала полчаса сэкономишь. «Только инструмент насиловать можете, где вас этому учат?» В общем, спустя час вот таких нравоучений моя дверь обзавелась с такими допотопной, но серьезной преградой на пути всяких там ключников. Дом стал неприступной крепостью, а вот моя самооценка пала под осадой соседского ворчания. «Как теперь на работу пойду? Мне кажется, я даже лямки на рабочем комбезе сам застегнуть не смогу». Мне чудом удалось спроводить Григория Валерьевича, засыпав его благодарностями и обещаниями попить пивка под футбол. Я наконец-то закрыл дверь победным движением, загнав гигантский шпингалет в аккуратное обработанное соседским женапельником отверстие. Засовыв толщиной из большой палец, подарили мне наконец чувство защищённости и душевного равновесия. "Да и серьёзный подход", присвистнул Диман, стоя сзади и оценивающе глядя на дверь. Ещё нужен винт по центру, как в банковских сейфах. Надо будет поставлю, усмехнулся я. Кстати, всё работает, так что тебе только процессор купить, довольным тоном сказал парнишка, кивая за спину. Я проверил, ты же не против? я покачал головой. Да не, всё нормально. И затаив дыхание, прошёл в комнату. Вертко контаку уютно отсвечивал зелёными лампочками, что у меня сердце забилось. Ну здравствуй, дружище, с триумфальным возвращением тебя. Блин, Диман, ты нереально крут, только и сказал я. Так-то я понимал, что он всего лишь заменил процессор, но я бы, наверное, и этого не смог. Как говорится, где я не шарю, туда предпочитаю не лезть. С платой всё нормально. Но ну, там после установки пришлось через BIOS кое-чего поправлять, скромно добавил к моим мыслям Дима. Завтра у нас опять с тобой смена, можем заехать в магаз купить проц. Я только кивнул горящими глазами, глядя на работающий вирт, и у меня даже не возникло недовольства, что второй раз подряд меня на работе ставят с зелёным новичком. Так будет лучше всего, сказал я, надеясь, что вызовов и заказов не будет много. Опять придётся пользоваться кредиткой. Ладно, я пойду, Дима улыбнулся понимающим взглядом, глядя на меня. Свой процессор я завтра заберу. Блин, а чай, кофе, сразу вспомнился, я поворачиваясь. Да нет, Он вытянул из кармана смартфон, глянул на экран. Ещё время есть, я успею в клуб сходить. А это ещё. Я захлопал по карманам, вспоминая, где мой кошелёк. Завтрат надмахнул содиман, уверенным шагом направляясь в коридор. Как новый прост поставим. Через пару минут, я оставшись в квартире один, снова загнал в позы засовы. Блин, всего два обрезка железного прута, а какое чувство защищённости дарит. Улыбаясь, я вернулся в комнату. На сегодня у меня осталось одно незавершённое дело. Мой взгляд упал на лежащую на столе флешку, которую я получил от лаккера. Время уже перевалило за 6 вечера, когда я наконец сел за компьютер. За спиной мягко гудел мой реанимированный вирт, и заставить себя делать ещё что-то вместо того, чтобы отправиться в патриум, было довольно непросто. Система на соревнованиях напоминала футбольную: подгруппа, четвертьфинал, полуфинал, финал. Матч с противником проходил в три раунда, два выигрываешь – победа. Каждый выигранный матч давал два очка, проигранный давал ноль, ничья – единицу. Так что если команда уверенно шла вперед, как наша, то вполне логично, что с некоторыми противниками мы уже не встречались. По крайней мере, так было в наше время. Как сейчас, я не знал, потому что в последнее время я перестал интересоваться. Потерял надежду, проще говоря. Ну, вряд ли в правилах соревнований произошли сильные изменения. Наш бой с Эвенджерами в подгруппе был довольно интересным. Когда я просмотрел его, то и сам стал вспоминать отдельные моменты. Мы оказались на голову выше мстителей, обыграв их по всем фронтам в двух раундах подряд. Моя команда чётко, как много раз на тренировках, сыграла тактики, придуманные мной лично. Грифер контролил рунами магов противника, не давая отхилить брутта. Молотобоец поначалу по привычке пытался прорваться сразу через наших воинов, чтобы достать саппортов. Но что Ксеркс, что Грифер сыграли четко. Нашего шамана не смогли снять сразу, и он успел наплодить своих теней. В то время максимальный уровень был 50-м, и многие наши персонажи не имели тех скиллов, что есть сегодня. Скажем, Ксеркс тогда не умел отправлять отряд на 3 секунды в мир теней. Просматривая поединок, я увидел одну интересную мелочь, о которой совсем не знал. Вестник, который, как выяснилось, в то время был Геральдом, тоже играл за охотника, и, судя по всему, именно он руководил действиями всей команды, находясь далеко позади битвы. В первом раунде я снял Геральда, заскочив противником в тыл, оглушающий в спину и контрольный в голову, с критом. Ух ты, а я и забыл. У меня аж брови подскочили, когда я посмотрел следующий раунд. Дело в том, что во втором раунде Эвенджеры вполне могли взять реванш, и уже Герльдо удалось зайти к нам в тыл. Он снял нашего Ливси и почти убил меня, оставив в крайшек здоровья. Что и говорить, он застал нас в расплох, но я его переиграл на так называемых качельках, заметно покрошив ему здоровья. Качельки когда стрелок прячется и выскакивает из-за укрытия, качаясь туда-обратно. Естественно, стараешься стрелять каждый раз, как выглянешь. Но никто не мешает делать обманные движения и провоцировать противника на выстрел впустую. Мы с ним стояли за противоположными углами длинной и высокой тумбы, перестреливаясь друг с другом. И он бы точно снял меня, если бы не мое фантастическое везение. Мастерство мысленно поправил я сам себя. Он как раз заскочил за свой угол, на миг потеряв меня из виду, и сделал обманные движения, имитируя выход обратно. Затем он все же вышел, вот только не обнаружил меня. Дело в том, что Ксеркс, которого я как раз и прикрывал, послал одну из теней в сторону вражеского лучника. Она проплыла мимо угла, за которым я стоял, зигзагообразными движениями направилась вдоль стены к Геральду, и в этот момент я, наплевав на все правила безопасности, нырнул за эту тень. В памяти всплыло, что я еще и маскировку врубил, на что-то надеясь. Это при том, что любой маг противника в это время мог спокойно снять меня в спину, если бы следил за нашим тылом. Тень, созданная шаманом, это цель на один выстрел, причём довольно большая. Многие изычестую снимают тень в походе, едва она окажется поблизости, потому что в эти моменты есть цели важнее. Вот и вестник, вынырнув из-за угла и не увидев меня, направил прицел на угол. Тень, плывущую к нему широкой дугой, он приметил сразу, но не стал тратить на нее ценный выстрел, оставив это на крайний случай. Я пробовал этот прием на тренировках, но он показал себя очень неэффективным. Ксеркс создавал своего элементалия, я пробовал прятаться за ним, продвигаясь в сторону противника, но плавно движущаяся тень легкая цель, и когда она лопается, ты просто остаешься открытым посреди поля боя. Я делал это только ради тренировки так называемого прилипания, когда ты один в один, как зеркальное отражение, повторяешь движения противника. А с неторопливыми тенями это получалось легче, чем с живыми оппонентами. В итоге мы выиграли, потому что Герольд, так и не дождавшись моего появления из-за угла, всё-таки снял тень, подплывшую практически вплотную, и уже собирался скрыться за углом. Муж не знаю, почуил ли он или так и не понял до последнего момента, но едва моё укрытие исчезло, я выстрелил. Скидыш. Я откинулся на стуле и ухмыльнулся, наблюдая удивлённое лицо вестника-лучника на экране в тот момент, когда мой Антхант нажал на спуск. Обычный выстрел, никаких скиллов, и ваншотный Герельд падает, открыв мне, по сути, свободный проход в тыл противнику. Конечно, они были готовы, но защищаться от двух линий огня всегда сложнее, чем от одной. Ну и что тут такого-то? Неужели этот бой так запал в душу вестнику, и он затаил на меня обиду? Чушь какая-то. Если мстить каждому, кто обидел, жизни не хватит, только и пробурчал я, листая файлы видеозаписей. На глаза попался файл с тем самым последним матчем, после которого меня обвинили в читерстве. В своё время я его пересматривал тысячу раз, особенно концовку, пытаясь доказать, что читы не было. Но сегодня, когда я владел уже практически всей информацией, я понимал, откуда у меня в конце этого боя появились частые криты. А ведь я помню, что ещё и лагало нехило. А я ещё удивлялся, почему хвалёное новое оборудование так фигово работает. Всё это было следствием включённой во время программы. В начале боя всё было нормально. А в конце кто-то перестраховался. «Ну, давай напоследок», — решительно кивнул я сам себе, наводя курсор на иконку. Я нажал на файл, решив посмотреть знаковый для моей порушенной карьеры раунд еще раз. Я понимал, что «Вестника» и «Мстителей» там не было. Там была совсем другая команда. Кажется, их клан сейчас даже не в первой десятке. Я и название-то не запомнил. Файл прокрутился, и я снова откинулся на стуле, прикусив губу. Наконец-то никакие эмоции не мешали мне холодным взглядом анализировать ситуацию. И я просек одно. Этот раунд весь был нечистым. Моя интуиция просто кричала об этом. Не понял. Я удивленно покачал головой и нажал play еще раз. Ливси и Гриффер вели себя не так, как положено. Я даже на пальцах отчитал время отката их заклинаний и понял, что мои маги-эльфы пропускали заклинания, хотя могли использовать. «Почему я раньше-то не заметил?» «Да потому что искал совсем другое», ответил я сам себе, мысленно дав пощечину. «Нечего опять слезы лить». «Ну точно! Мои маги слили бой!» За другими я не заметил странностей, но Ливси в нужные моменты якобы не успел отхилить, задержав каст всего на полсекунды. А Грифер специально промахивался по вражеским магам или тоже задерживал хлопки своих рун, давая противнику откастоваться. Да ну пипец просто. Я в сердцах вырубил комп и вскочил. Кругом нафиг одни предатели. Вот тебе и многоходовка. В одном бою две подставы. Два моих союзника точно сливали бой, да ещё у меня кто-то включил чит. То, что я, оставшись один против нескольких противников, выиграл, кому-то явно смешало все карты. Насколько помню, троих или двоих я точно одолел по-честному. А вот ближе к концу раунда началась мистика. Я заходил по комнате, борейся со злостью, которая мешала думать. Только не в этот раз. Сейчас мне нужна холодная голова. А что за команда была против нас? Сразу же возникла мысль, причём вполне логичная мысль. Стоили бы мы бой или нет, мстители так бы и остались на первом месте. Я аж засмеялся и покачал головой. Что-то надо делать с приступами злости. Явно мешает мыслить. Сам же вырубил комп, а теперь опять включать. На ней успел я подойти к столу, как зазвонил телефон. Я посмотрел на экран, и у меня сразу возникло два чувства. С одной стороны, сердце радостно откликнулось, а с другой сработала моя чуйка. Что-то не так? Звонила Мираж.